Кислород и ВК-музыка представляют Аудиосериал «Ребекка Ярос» «Железное пламя» В предыдущих сериях Год обещает быть интересным Узнав, что произошло на военных играх, генерал Саренгейл выслала полковника Аэтоса из Базгиата. Но Вайлот легче от этого не стало. Теперь за дисциплиной в Академии будет следить майор Вариш. На прощание Аэтос-старший намекнул. Тайны – плохой рычаг давления. Они умирают вместе с теми, кто их хранит. Вайлот поняла. Теперь в опасности не только она, но и любой, кто узнает правду. Зато с Дайном девушка особо церемониться не стала. Когда тот попытался выяснить, как она себя чувствует, Вайлот прилюдно дала понять, что любое прикосновение к ней может стоить ему жизни. Итак, планы кадета Сарингейл на этот учебный год. Первое. До прихода военнителей узнать, как установить чары Баретии. Второе. Всеми силами скрывать правду от близких, чтобы не подвергать их опасности. Третье. И, конечно же, снова выжить. Серия четвертая Все запросы на книги в архивах Базгиата должны фиксироваться в истории выдачи Кадет, не выполнивший это требование, получит строгий выговор А если какая-то книга будет ему утеряна, подвергнется наказанию Полковник Дакстон, руководство по совершенствованию работы в квадранте писцов «Никогда раньше не видел этой аудитории», — сказал Ридок пять дней спустя, опускаясь на сиденье рядом со мной. Овальное помещение, расположенное на третьем этаже и очень похоже на амфитеатр, постепенно заполнялось кадетами. Сегодня мы впервые пришли на занятия по политинформации. Нас распределили по секциям и отрядам внутри крыльев, в результате чего мы теперь занимали второй ряд по правой стороне аудитории, напротив первого крыла, с другой стороны амфитеатра. Шум за окном нарастал. Гражданские уже приезжали на завтрашний день новобранца, но в стенах квадранта было по-прежнему тихо. Мы провели эту неделю, готовясь к прибытию первогодков, осваивая свои роли на парапете и выпивая слишком много по ночам. Это, безусловно, делало прогулки по коридорам ранним утром бесконечно интересными. «Так мы никогда раньше не были второкурсниками», ответила Рианон, сидевшая с другой стороны от меня. Ее письменные принадлежности были разложены на столе в идеальном порядке. «Хорошо сказано», — кивнул Ридок. «Наконец я вас нашла». Надин скользнула на скамью рядом с Ридоком, перебинтованной рукой в лангетке, откинув с лица выбившиеся пряди фиолетовых волос. «Как это я раньше не бывала в этой аудитории?» Рианон только покачала головой. «Мы никогда раньше не были второкурсниками». «Верно». Логично. Она достала вещи из сумки и бросила ее на пол себе под ноги. Кажется, в прошлом году ни один из наших классов не находился так далеко по коридору. Что у тебя с рукой? Эх, ерунда. Надин подняла лангетку, чтобы мы все смогли ее рассмотреть. Я вчера вечером поскользнулась на ступеньках и вывихнула запястье. «Но не волнуйтесь. Целители сказали, что Нолан предложит мне заменить его завтра перед парапетом. Он измотан после военных игр». «Ему точно нужен отдых», — проговорила Рианон, качая головой. «Хотелось бы, чтобы у нас был отдых, как в других квадрантах», — заявил Ридок, постукивая ручкой по столу. «Пять или шесть дней за пределами крепости, чтобы просто отдохнуть». «Нет уж, спасибо. Я еще не пришла в себя после шести дней за пределами крепости». Попыталась пошутить я. Лицо Ри окаменело, а остальная часть нашего отряда притихла. Проклятие. Это была не самая лучшая шутка, но я до смерти устала. Ибо нет никакого смысла в попытках заснуть, если тебе раз за разом снится Рессен. «Я рядом, если захочешь поговорить». Добрая улыбка на лице Ри мгновенно заставила меня почувствовать стыд за то, что я так ей и не открылась. Хотела ли я поговорить? Безусловно. Смогу ли я это сделать? Не после того, как это сдал понять, что не стоит делиться историями о войне. Он уже нацелился на миру, и я не собиралась подставлять под удар и свою лучшую подругу. Может быть, Ксейден прав? Если я не смогу лгать, то все мои друзья будут в большей безопасности, если я стану держаться на расстоянии. Добрый день, второкурсники. Проговорил высокий всадник, выходя на середину зала между рядами сидений. Его голос прозвучал гулко и громко, и кадеты постепенно затихли. Я капитан. Он поморщился, почесывая аккуратную бородку, которая была слегка темнее его светло-золотистой кожи. То есть, профессор Грейди, как вы уже поняли, я новичок и еще не привык к должности. А также к тому, что вокруг меня снова толпа детей, средний возраст которых 21 год. Давненько я не был в квадранте. Профессор повернулся к другому концу аудитории, той части, где не было сидячих мест, и пальцем поманил к себе тяжелую деревянную кафедру. Малая магия заставила ее двигаться, и кафедра с визгом понеслась по полу. Грейди остановил ее движение раскрытой ладонью, вновь обернулся к нам и облокотился на край столешницы. Так-то лучше. Поздравляю с тем, что вы пережили первый год. Он медленно обвел глазами аудиторию. Здесь 89 человек. По словам песцов, вы самый малочисленный второй курс со времен первых шестерых. Я посмотрела на пустые задние ряды первого крыла. В прошлом году мы знали, что у нас самое малое количество драконов, желающих связать себя узами. Но видеть собственными глазами, насколько нас на самом деле мало, это обескураживало. «Драконов стало меньше», — сказала я Тейрну, зная, что Андарна погрузилась в сон без сновидений несколько дней назад. «Это потому, что империи знает о войнителях?» «Да». Я почти расслышала в голосе Тейрна разочарованный вздох. «Но нам нужно все больше всадников, а не меньше! Это же бессмысленно!» «В Империи по-прежнему нет единого мнения, стоит ли нам вмешиваться. Не только люди хранят секреты!» Но Андарна и Тейрн уже сделали свой выбор. В этом я была уверена. Но второй год принесет свои трудности. Я с усилием переключила внимание на слова профессора Грейди. В прошлом году вы научились ездить на драконах, которые выбрали вас. В этом году узнаете, что делать, если вы с них упадете. Добро пожаловать на курс выживания всадника, или сокращенно КВВ. Что это за херня? Не знаю. Прошептала я выписывая буквы «КВВ» на чистом листе тетради, открытой передо мной. «Но ты же знаешь все. Его глаза расширились. «Очевидно, не все. Похоже, в последние дни это стало основной тенденцией моей жизни». «Не знаете, что это такое?» С ухмылкой спросил профессор Грейди, глядя прямо на Ридека. «Хорошо. Значит, наша тактика работает». Он качнулся на каблуках и скрестил ноги. КВВ засекречен не просто так. Поэтому мы весьма ценим ваши искренние реакции по этому поводу. Но уж нет, никому не нужны мои искренние реакции. Я еле сдержала улыбку и покачала головой. В рамках КВВ вас научат выживать, если вы окажетесь разлучены со своим драконом в тылу врага. Это основной курс второго года обучения, кульминацией которого являются две полные аттестации. Вы должны их пройти, чтобы продолжить обучение в Базгиате. Одну через несколько недель, а другую примерно в середине года. Проклятие! А что они делают со всадником, который не прошел аттестацию? Все члены моего отряда посмотрели на меня. Понятия не имею. Кэролайн Эштон из «Первого крыла» подняла руку. «У меня по спине пробежал холодок, когда я вспомнила, как она была близка с Джеком Барлоу, всадником, который намеревался убить меня, пока я не убила его». «Да?» – поднял брови профессор Грейди. «Что именно означает «примерно в середине года»?» – встав, спросила Кэролайн. «Или через несколько недель?» «Точную дату вы не узнаете». Эштон недоверчиво хмыкнула, садясь обратно на свое место. И я вам ее не открою, сколько бы вы ни закатывали глаза. Никто из профессоров не скажет. Все просто: мы хотим, чтобы вы были удивлены. Но мы также хотим, чтобы вы были ко всему готовы. В этой аудитории я буду обучать вас ориентированию, технике выживания и тому, как выдержать допрос, если вы попадете в плен. Мой желудок перевернулся, а сердце забилось с удвоенной силой. Пытки. Он говорил о пытках. А у меня теперь была информация, ради которой могли подвергнуть пыткам. Вот ведь совпадение. «И вы в любой момент можете предстать перед трибуналом в рамках отчетности по нашему предмету. Вас могут забрать из любой точки квадранта». «Они собираются нас похищать?» Задохнулась Надин и и в ее голосе прозвучал настоящий страх. «Похоже на то», – пробормотал в ответ Сойер. «Здесь всегда происходит что-то подобное». «Мы с другими экспертами будем давать вам обратную связь во время этих испытаний. Так что к моменту проведения полной оценки вы сможете выдержать…» Грэди качнул головой, словно тщательно подбирая слова. «Ну, сможете выдержать ту мясорубку, через которую мы собираемся вас пропустить». «Послушайте того, кто это пережил. Если вы не сломаетесь во время допроса, то все будет в порядке». Рианон подняла руку, и профессор Грейди кивнул. «А если мы сломаемся?» Веселье тут же покинуло лицо профессора. «Не стоит». Спустя час после занятий по политинформации... Мое сердце все еще учащенно билось, и я отправилась в единственное место, которое обычно успокаивало мои расшатанные нервы в архивы. Шагнув через порог, я втянула носом запах пергамента, чернил, и тут не могло быть ошибки, клея для переплета, и сделала долгий, успокаивающий выдох. Книжные стеллажи занимали всю огромную комнату, и каждый стеллаж был выше андарны, Правда, не дотягивал до Тейрна. И заполнены они были бесчисленными томами по истории, математике, политике. Тем, что, как я полагала раньше, являлась квинтэссенция знаний обо всем континенте. И ведь когда-то мне казалось, что подниматься по лестницам до самого верхнего ряда книг – самое страшное занятие в жизни. Теперь я просто жила в условиях постоянной опасности со стороны вице-коменданта Вариша, с угрозами аэтоса, тайной революции, из-за которой нас всех могли убить в любой момент, а с этого дня еще и в предвкушении неминуемых пыток в рамках обучения. Как же я скучала по лестницам. После пяти дней наблюдения за расписанием дежурных писцов я наконец-то увидела в нем имя Есинии, а значит, пора было приступать к делу. Ни во что не ввязываться? Хрена с два! Я не собиралась сидеть и ничего не делать, пока мой брат и Ксейден рискуют собственными жизнями. Не тогда, когда я была уверена, что ответ на вопрос о защите Аретии и мирных жителей Парамиэля находился прямо здесь, в Басгиате. Может, в рядах революции и не числился писец, но у революции была я. И если был хоть малейший шанс, что мы сможем выиграть эту войну без оружия, которую еще не создали или не нашли, то я им воспользуюсь. Или хотя бы изучу эту возможность. Только песцы имели право пройти за длинный дубовый стол у входа. Поэтому я остановилась рядом и провела рукой по знакомому спилу. Я ожидала дежурного, водя пальцами по знакомой текстуре и шрамам на дереве. Если подготовка к карьере песца и научила меня чему-то, так это терпению. Боги. Как же я скучала по этому месту. Я скучала по тому, чем, как мне тогда казалось, станет моя жизнь. Какой она станет? Простой, тихой, благородной. Но я не скучала по той девушке, которой я была, той, которая не знала своих сил. По той, которая верила всему, что читала, с непоколебимой уверенностью, как будто простой акт написания чего-то на чистом листе, делал это откровением. Вскоре из-за стеллажа показалась невысокая фигура в кремовых штанах и тунике с капюшоном. И впервые в жизни я занервничала при виде синей. «Кадет Сарингейл», — показала она знаками, чуть приподняв уголки губ и откинув капюшон. Ее волосы теперь были длиннее, каштановая коса доходила почти до пояса. «Кадет Нейлвард», — ответила я, улыбаясь при виде подруги. «Мы, должно быть, здесь одни?» Раз меня так восторженно приветствуют. Писам категорически не рекомендовалось проявлять эмоции. В конце концов, их работа заключалась не в интерпретации, а в фиксации событий. «Да», — махнула рукой Есения и мельком взглянула мне за спину. «Ну, кроме Наси. «Он спит. Чем ты там занимаешься?» «Чиню переплёты. Почти все ушли готовиться к завтрашнему приезду новых курсантов. Тихие дни, мои любимые. Я помню. Раньше мы почти каждый тихий день проводили за этим столом, готовясь к экзамену или помогая Маркому или моему отцу. Я слышала о... Лицо Есинии побледнело. Мне очень жаль. Он всегда был очень добр ко мне. Спасибо. Мне его очень не хватает. Я сжала кулаки и помолчала. То, что я скажу дальше, либо приблизит нас к истине, либо убьет меня. «В чем дело?» — спросила Есения, прикусив губу. Она была первая среди кадетов своего курса. Это значило, что она, вероятно, пыталась получить степень адепта, высшую у писцов. Каждый куратор квадранта должен иметь степень адепта. Это значило, что Есиния не только проводила больше времени с Маркомом, чем другие писцы, но и почти никогда не покидала архивы. Тошнота подступила к горлу при мысли о том, что, возможно, я не смогу, не должна ей доверять. Может быть, не зря в движении нет писцов? Я хотела спросить, нет ли у вас каких-нибудь старых книг об основании Базгиата. Например, что-нибудь о том, почему они выбрали именно это место для возведения чар. Чар? Я готовлю аргументы для дебатов по истории. Почему базгиат выстроили именно здесь, а не в Калдире? Вот она, моя первая настоящая ложь. В этом утверждении не было ничего даже условно правдивого, как и не было возможности взять свои слова обратно к лучшему или к худшему, но сейчас я была предана своему делу, спасению от войны как можно большего числа людей. Конечно. Есенина улыбнулась. Подожди здесь. Спасибо. Через 10 минут она передала мне два тома, написанных более ста лет назад. И прежде чем уйти, я еще раз поблагодарила подругу. Ответ на вопрос о защите Аретии находится в архивах. Точно. Он должен быть там. И я просто обязана найти его до того момента, когда нас уже ничто не спасет, Даже чара. Одно дело, когда ты в первый год ступаешь на парапет. Но наблюдать за тем, как бесчисленные кандидаты расстаются на нем с жизнью, тоже сродни смерти. Постарайся не смотреть на них. Книга Брэннона. Страница 84 С этой стороны день новобранца выглядел несколько иначе. Я облокотилась на один из зубцов крепостной стены и посмотрела вниз, с башни главного корпуса академии. В этот момент колокола пробили девятый час утра. Я невольно отметила, какой длинной была очередь, но не стала рассматривать лица отдельных кандидатов, которые один за другим скрывались в здании, чтобы подняться к нам по длинной винтовой лестнице. К парапету. Мне не нужны были новые лица в ночных кошмарах. Они поднимаются! сказала Ярианон, которая стояла рядом, держа перо и свиток. Выглядят нервными. Заметила Надин, безрассудно высовываясь далеко за край башни, чтобы увидеть кандидатов, выстроившихся несколькими этажами ниже. Надо сказать, нервничали не только они. Я сейчас находилась всего в четырех шагах от Дайна и его крадущих память рук, которые могли вырвать из моей головы любой секрет. Я закрылась щитами, как учил меня Ксейден, и принялась фантазировать о том, как спихну Дайна с башни. За все эти дни он сделал ровно одну попытку заговорить со мной, но я ее жестко пресекла. А выражение его лица? Какой Малик его раздери право? Он имел выглядеть убитым горем. «А ты не нервничала?» — спросила Рианон у «Лично я бы не справилась без Ви». Я пожала плечами и запрыгнула на стену, заняв место слева от Ри. «Я лишь дала тебе немного сцепления, чуточку, А у тебя самой хватило смелости и равновесия, чтобы перебраться на ту сторону. Сейчас нет такого дождя, как во время нашего парапета. Надин посмотрела в безоблачное июльское небо и вытерла пот со лба тыльной стороной ладони. Надеюсь, их выживет больше. Она бросила взгляд в мою сторону. Ты, небось, думала в прошлом году, что генерал Сарингейл задержит бурю и повысит твои шансы пройти по парапету? Ты совершенно не знаешь, мою мать. Она не стала бы вызывать бурю, чтобы убить меня, если бы я струсила, но точно не стала бы останавливать ее ради моего спасения. В этом году только 91 дракон согласился на связь. Проговорил Дайн, прислонившись спиной к стене рядом со входом на парапет. Он занял точно такую же позицию, как Ксейден в прошлом году, и у него на плече был такой же знак отличия. Командир крыла. Из-за этого засранца погибли Лиэм и Салею. А в награду он получил повышение. Вот так. Больше кандидатов не означает больше всадников. Он посмотрел в мою сторону, но быстро отвел взгляд. Надин открыла деревянную дверь наверху башни и посмотрела вниз, на лестницу. Они примерно на полпути. Хорошо. Дайн оттолкнулся от стены. Помните о правилах. Матиас и Соренгейл, ваша задача — записывать и отправлять новобранцев на парапет. Не вовлекайтесь слишком мы. И... Мы знаем правила. Я уперлась руками в стену у себя за спиной на уровне бедер и в который раз задалась вопросом, когда же сегодня прилетит Ксейден. Может быть, тогда я смогу наконец взяться за три книги об узелковом плетении изделий в традиционном тирском стиле. Книги, которую он положил на столе в моей новой комнате на втором этаже. Не то, чтобы я нуждалась в новом хобби, но... но была еще записка, которую Ксейден оставил на стопке. Тогда на парапете я сказал именно то, что имел в виду. Даже когда я не с тобой, для меня существуешь только ты. Это не требовало объяснений. Он сражался. Отлично. Медленно проговорил Дайн, в упор глядя на меня. А Надин? Я тут просто так. Надин пожала плечами и принялась выдергивать нитки из обрезанного рукава своей рубашки. Не было никакой работы, и я скучала. Ну и вот. Дайн хмуро глянул на Рианон. Неплохо справляешься, командир отряда. Ну и с задницы же он. Нет никаких правил насчет того, что в башне во время испытания парапетом может находиться только три всадника. И не зли меня сейчас, Аэтос. Она подняла взгляд от своего идеально пронумерованного списка и вскинула палец. И если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы заставить меня обращаться к тебе более уважительно, я напомню, что Рерсон проделывал охренительно большую работу, не нуждаясь в том, чтобы все ему подчинялись. Потому что он запугал всех до смерти. Ну, всех, кроме Вайлот. Я едва не улыбнулась, но это желание пропало, стоило мне только взглянуть на Дайна. Он нахмурился, явно не находя слов. Поскольку мы здесь одни, давайте посплетничаем. Что вы знаете о нашем новом вице коменданте Авариша? «Ничего, кроме того, что он люто упертый и считает, что Квадрант разболтался за годы после его выпуска». Ответил Дайн с облегчением, меняя тему. Еще он дружит с моим отцом». Что как бы его характеризует. «Да, тут у нас теперь настоящий курорт». «Надо сказать, после Рессона я начала понимать, в чем смысл испытаний, которые доводят нас до предела. Лучше разбиться здесь» чем потерять друзей убитыми сразу после выпуска. «Вот и они», — проговорила Надин, отступая с дороги первых кандидатов, которые тяжело дыша добрались до вершины башни. «Они выглядят такими юными», — сказала я Тейрну, опираясь на стену и жалея, что не стала более тщательно обматывать левое колено сегодня утром. Пот уже ослабил повязку, и сползающая ткань дико раздражала меня. «Ты тоже юная». Тейрн страшно злился последние два дня, и я не могла его в том винить. Разрывался между желанием и долгом. Хотел полететь к Сгаиль и не мог допустить, чтобы я понесла наказание за его действие. Взгляд первой кандидатки замер на фиолетовых волосах на потом перескочил на мою макушку с серебристой косой, уложенной короной. «Имя! Джори Бьюэл. ответила девушка, с трудом переводя дыхание. Высокая, в хороших сапогах и, похоже, с хорошо сбалансированным рюкзаком, но на парапете лишнее напряжение мускулов будет работать против нее. «Поднимайся на парапет. Как только окажешься на той стороне, назовешь свое имя хранителю списка». Джори кивнула, и Рианон записала ее имя под номером один. В голове пронеслись все советы, которые Мира давала мне в прошлом году, но сейчас мне нельзя было их озвучивать. Теперь это совсем другое испытание — стоять и ничего не делать, пока кандидаты рискуют своими жизнями, пытаясь стать нами. Для многих из них мы станем последними людьми, которых они увидят в жизни». «Удачи!» И это все, что я могла сказать. Девушка шагнула на парапет, а перед нами появился следующий кандидат. Рианон записала его имя, а Дайн выжидал, пока Джори пройдет треть пути, прежде чем разрешить парню отправиться следом. Я наблюдала за первыми кандидатами, и сердце стучало где-то в горле, когда я вспоминала свой ужас и неуверенность перед парапетом в прошлом году. Но когда на четверти дистанции один из них поскользнулся и рухнул, а пропасть внизу быстро поглотила его последние крики, я перестала следить за тем, доберутся ли будущие кадеты или мертвецы до другого края. Просто не могла. Через два часа я спрашивала их имена, уже не пытаясь запоминать, лишь отмечала особо агрессивных. Например, настоящего быка с глубокой ямкой на подбородке. Он, ни секунды не колеблись, сбросил с парапета тощего рыжеволосого кандидата, который замешкался в середине пути. Какая-то крошечная часть меня умерла при взгляде на эту жестокость, и я с трудом заставила себя вспомнить, что каждый кандидат находится здесь по собственному выбору. Все они были добровольцами, в отличие от других квадрантов, куда берут призывников, сдавших вступительные экзамены. Джек Барлоу-младший. Дайн вздрогнул и покосился в мою сторону. Медленно выдохнув, я повернулась к следующему в очереди, стараясь забыть, как Барлоу уложил меня в лазарет в прошлом году. Я содрогалась при воспоминании о том, как в тот день на матах он вливал в меня чистую злобу, и под его хваткой мои кости буквально трещали. Им... Я поперхнулась и в шоке уставилась на парня, воздвигшегося передо мной. Выше Дайна, но ниже Ксейдена. Мускулистый, с волевым подбородком, и хотя его темно-русые волосы были короче, чем в последний раз, когда я его видела, я бы узнала эти черты, эти глаза где угодно. «Кэм? Какого военителя он здесь делает?» Зеленые глаза парня вспыхнули от удивления, Затем он моргнул, узнавая, «Арик Грейкасл». «Его второе имя я знала, но это?» «Ты его выдумал, потому что звучит ужасно!» «Арик Грейкасл». Повторил он, стиснув зубы и вздернул подбородок с тем же неповторимым высокомерием, которое я уже видела в каждом из его братьев и особенно в его отце. Даже если бы я не узнала его после десятков встреч, когда жизнь и служба наших родителей приводили нас в одну комнату, эти поразительные зеленые глаза выдали бы его так же, как мои волосы всегда выдавали меня. Нет, он не обманет никого, кто когда-либо встречался с его отцом или братьями. Я бросила взгляд на Дайна. Тут измлённо глазел на Кэма, то есть Арика. Ты... Уверен? И беспокойство в его глазах на секунду превратило его в друга моего детства, но ненадолго. Та версия Дайна, на которую я всегда могла положиться, умерла в тот день, когда он украл мои воспоминания и отправил нас на стычку с военителями. Ступишь на парапеты назад, дороги не будет. Арик кивнул. Арик Грей Касл. Повторила я для Рионон, которая записала имя, но явно понимала, что-то здесь не так. А твой отец знает, это не его дело, ответил тот, подходя к парапету и передергивая плечами. Мне уже исполнилось 20. Да уж. Этот факт будет иметь весомое значение, когда он поймет, что именно ты затеял. возразил Дайн, нервно проводя рукой по волосам. Он просто убьет нас всех. Ты что ли собираешься ему сказать? Дайн покачал головой и посмотрел на меня так, будто просил совета. Отличный, блядь, командир крыла, просто отличный. Хорошо, тогда сделай одолжение и не обращай на меня внимания. Сказал Арик Дайну. Но не мне. Четвертое крыло, секция пламени, второй отряд. Тихо проговорила я. Может, мне удастся убедить остальных держать личность этого парня в тайне, даже если они его узнают. У Дайна просто отпала челюсть. «Не сегодня», — отрезала я, качнув головой, и он захлопнул рот. Как рыба. А Арик поправил рюкзак и начал перебираться на парапет. А я не могла, просто не могла заставить себя на это смотреть. «Кто это?» «Официально?» Аарик, Грей Касл. Подруга подняла бровь, и внутри меня заворочалось чувство вины. Между нами и так было слишком много секретов, а этот я могла ей раскрыть. И она заслуживала знать, ведь я только что направила его в наш отряд. «Только это строго между нами», — шепнула я, и Рианун охотно кивнула. «Это третий сын короля Таури». «Вот дерьмо!» Она оглянулась через плечо на парапет. Еще какое, и я могу гарантировать, отец не ведает, что творит его сынок. Особенно после того, как старший брат Арика погиб во время молодьбы три года назад». «Должно быть, этот год будет легким. Саркастически пробормотала Рианон, а затем без промедления пригласила следующего кандидата. «Имя?» Слоун Майри. Я повернула голову, и мое сердце чуть не выскочило из груди. Те же светлые волосы, только длинные, развивающиеся на ветру. Те же небесно-голубые глаза. Та же метка восстания, обвивающая руку. Младшая сестра Лема. Рианон уставилась на нее во все глаза. Дайн выглядел так, словно встретил призрака. Через букву «У». Сло. он. Пояснила девушка, направляясь к ступенькам и нервно заправляя волосы за уши. При очередном порыве ветра они разлетятся и залепят ей лицо, сбив с шага на парапете. Я не могла этого допустить. Я обещала Лему присматривать за ней. «Стоп!» Я спрыгнула со стены, достала из нагрудного кармана узенькую кожаную полоску, которую всегда носила с собой, и протянула девушке. «Собери волосы. Лучше всего заплести косу». Слоун вздрогнула. «Вим». Я взглянула на него через плечо. Это из-за него Лем не пришел сюда, чтобы поддержать младшую сестру и дать ей дельные советы. Ярость пробежала по моим венам, нагревая кожу. Еще слово вякнешь, и я сброшу тебя с этой башни, Аэтос. Энергия безосознанного призыва затопила меня, и, рассекая небо по горизонтали, над нами полыхнула молния. Упс. Дайен быстро отвернулся, недовольно бормоча, что сегодня проиграл все возможные бои. Слоун помедлив забрала у меня кожаную ленту, затем скрутила волосы, просто и быстро завязала их лентой. Все это время она неотрывно смотрела на меня с высоты трех дюймов, на которые возвышалась надо мной. «Вытяни руки в стороны для равновесия», — продолжала я наставление. От осознания риска, на который шла младшая сестра в горло подкатывала тошнота. «Не позволяй ветру сбивать тебя с шага!» Раньше это были слова мира, а теперь мои. «Смотри на камни впереди себя и не опускай взгляд ниже. Если рюкзак начнется соскальзывать, бросай. Лучше потерять его, чем жизнь». Словом, взглянула на мои волосы, потом на две нашивки на уровне сердца, символ второго отряда за победу в битве отрядов на первом курсе, и ветвящаяся в четырех направлениях молния. «Ты Вайлот Соренгейл?» Я кивнула, чувствуя, что язык словно прилип к горлу. Я не могла подобрать нужных слов, чтобы сказать, как я сожалела о ее потере. Все, что приходило на ум, казалось недостаточным. Тем временем выражение лица Слоун изменилось, и в ее глазах появилось нечто, очень похожее на ненависть. Девушка наклонилась ко мне и тихим голосом, так что лишь я услышала, произнесла. «Я знаю, что произошло на самом деле. Из-за тебя погиб мой брат. Он умер. за тебя». Я побледнела от нахлынувших непрошенных воспоминаний. Дэй врезается в виверну, которая преследует Тейрна. Лиам перелетает через мое седло. Он такой тяжелый. Я стискиваю зубы от вспыхнувшей в руках боли, пытаясь удержать его от падения. Да, я не могла отрицать этого И не могла отвернуться, чтобы не смотреть ей в глаза Мне так жаль Шла бы ты прямиком в посмертие Именно это я имею в виду Надеюсь, никто не отдаст твою душу Малику Надеюсь, он отвергнет ее Лео, стоил дюжины таких, как ты И я хочу, чтобы ты вечно расплачивалась за то, чего ты стоила мне. Чего ты стоила всем нам. Да. В ее глазах определенно полыхала чистая ненависть. Мое сердце заледенело, будто я уже оказалась там, куда меня послала сестра Лема. Это не твоя вина. Моя. Если я сейчас же не возьму себя в руки, то снова подведу Лема. «Можешь меня ненавидеть», — бросила я Слоун, отходя в сторону и открывая путь к парапету. «Просто сделай одолжение и вытяни свои гребаные руки в стороны. А то встретишь Лема раньше, чем я. Сделай это ради него, не ради меня». Да уж, именно таким заботливым и нежным наставником — Я и надеялась стать для сестры Льяма. Слоун отвела взгляд и шагнула на парапет. Тут же пошатнулась от ветра, и мое сердце гулко ухнуло. «Чего это Мэри такая злая?» Я покачала головой. Я просто не могла. Не сейчас. А мгновение спустя упрямая девица наконец-то развела руки в стороны и пошла по парапету. Я не отвернулась. Я следила за каждым гребанным шагом младшей сестры Лема, как будто мое будущее было связано с ее. Мое дыхание перехватило, когда слово споткнулась на полпути. И я вздохнула полной грудью лишь тогда, когда она достигла противоположной стороны. «Она сделала это», – прошептала я Лем. А затем спросила следующую фамилию. В итоге с парапета, согласно спискам, упал 71 кандидат. На 4 больше, чем в прошлом году. Через час после подсчета квадрант выстроился по три колонны на крыло, и хранительница списков начала называть имя за именем, распределяя первогодков по отрядам. Наш отряд был уже почти укомплектован, а Слоун все еще не появилась. Я искала ее во дворе до построения, но либо она пряталась от меня, либо я от нее. Это был единственный логичный ответ на вопрос, почему Слоун не нашлась. Теперь же Надин, Ридок и я ждали позади восьми первокурсников, переминающихся с ноги на ногу и являющих собой живое воплощение беспокойства. Арик стоял на ряд впереди, прямо-таки идеально выпрямившись и расправив плечи, но опустив голову как можно ниже, рядом с рыжеволосой девушкой с лицом чуть ли не чисто зеленого цвета. Страх, исходящий от новобранцев, был осязаем. Он блестел в каждой капельке пота, катившейся по шее коренастого парня в двух рядах впереди, дрожал в каждом звуке, с которым обкусывала ногти брюнетка рядом с ним. Первогодки просто источали страх. «Мне кажется, или это охуеть как странно?» «Именно что странно. Охуеть как. Мне хочется сказать им, что все будет хорошо». «Врать невежливо», — проговорила има Джен. Она стояла позади нас вместе с Квин, которая выглядела откровенно скучающей, зевая и подравнивая кинжалом кончики своих белокурых локонов. «Не привязывайтесь к ним. Да молодь бы все они драконьи мясо. Коренастый темнокожий парень оглянулся через плечо и посмотрел на Имаджен широко раскрытыми глазами. Она вскинула на него глаза и обвела указательным пальцем круг, без слов приказывая ему повернуться. Он послушался. «Будь хоть немного вежливой». «Я стану вежливой в ту же секунду, когда пойму, что у них есть шанс тут задержаться». А мне показалось, ты совсем недавно говорила, что врать это невежливо. С ухмылкой возразил Ридок, осуждающе качнув головой. Острые пики на голове, в которые он сегодня уложил свои темные волосы, даже не шелохнулись. Я моргнула, затем наклонилась ближе и посмотрела на его шею. Что это? Ты сделал татуировку? Он улыбнулся и оттянул воротник. Демонстрируя чернильный драконий хвост в форме кинжала, уходящий дальше под мундир. Он тянется к моему плечу, к печати атрума. Круто, правда? Крутейше. Мадин кивнула в знак одобрения. Безусловно. Тем временем к нам в отряд вызвали визию Хоулин. Ее имя звучало странно знакомо, и когда она появилась и встала встроена два ряда впереди, я вспомнила, почему. От воротника до линии роста волос, изгибаясь вдоль правой стороны ее лица, тянулся шрам от ожога. Визия второгодница. В прошлом году на молодьбе она выжила, но с трудом, разгневав оранжевого кинжала хвоста. И в этот момент Слоун вызвали в первое крыло. «Проклятье! Как, блин, я должна помогать ей, находясь в другом крыле?» Я бы посчитала это благословением. Она не слишком похожа на твою фанатку. Дайн шагнул на помост и что-то тихо проговорил Аури Бейнхейвен, командиру первого крыла. Кинжалы, пристегнутые к ее предплечьям, блеснули в солнечном свете, когда она кивнула в ответ. Дайн бросил взгляд в мою сторону, затем перешел к хранительнице списков на краю помоста, и та приостановилась, подняв перо в воздух и затем что-то исправила в своих записях. Поправка! крикнула хранительница, и ее голос звонко разнесся над толпой. Слоун Майри, четвертое крыло, секция пламени, второй отряд. Да. Мои плечи тут же опустились и расслабились. Вот это облегчение. Даин вернулся на свое место, не обращая внимания на укоризненный вид вице-коменданта Вариша, а потом бросил на меня быстрый взгляд, который я не смогла истолковать. «Перевод Слоун к нам — это предложение мира, что ли?» Хранительница свитка продолжала выкрикивать имена, распределяя первокурсников по отрядам. Слоун появилась через минуту или две, и едва она открыла рот, как стало понятно, мое облегчение преждевременно. «Нет, я отказываюсь». Я буду в любом отряде, кроме этого. Ох! Рианон сдвинулась со своего командирского места и бросила на слоун взгляд, который тут же заставил меня порадоваться, что я никогда не выступаю ее противником. Майри, неужто ты думаешь, что мне не посрать на твое мнение? Майри? Совер оглянулся на меня, и новая нашивка на его плече тут же заставила меня улыбнуться. Он был фантастически правильным выбором на роль заместителя Ри. Сестра Лема. У Сойра отвисла челюсть. Ни хрена ж себе. Ридок перевел взгляд с меня на Слоун. Ни хрена. О, и если ты не заметил, она меня уже обожает. Я не могу быть с ней в одном отряде. Слоун посмотрела на меня с чистой, концентрированной ненавистью. Но ее волосы все еще были заплетены, так что я сочла это победой. Она может ненавидеть меня, но, возможно, послушается хотя бы ровно настолько, чтобы остаться в живых. Прекрати проявлять неуважение к командиру отряда и встань в строй, Слоун. Ты ведешь себя, как избалованная аристократка. Имаджин? Слоун вздрогнула. Быстро! Встать! В строй! И это не просьба, кадет. Слоун побледнела и встала в строй перед Надин, заняв последнее свободное место для первокурсников. Рианон проскользнула мимо Надин и наклонилась поближе ко мне. Я уверена, что эта девушка хочет твоей смерти. Для этого есть какая-то причина, о которой я должна знать. Может не стоит попробовать обменять ее на кого-то из другого отряда? Да. Из-за меня погиб ее брат. Он поклялся защищать меня и потерял своего дракона и жизнь, выполняя это обещание. Но я не могла сказать этого так же, как не могла сказать подруге, что за нашими границами живут военители. У меня желудок скрутило от мысли, что придется лгать, Ри. Нет, не лгать. Говорить правду выборочно. Она обвинит меня в смерти Лема. Пусть остается. По крайней мере, если она будет в отряде, согласно кодексу, она не сможет меня убить. Ты уверена? Рина хмурила брови. Я обещала Лему, что позабочусь о ней. Она остается. Кивнула я. Что Арик, что Слоун. Идеальный набор типичных новобранцев для отряда. Мы тоже когда-то были нетипичными новобранцами. Верно подмечено. А теперь погляди-ка на нас. Живые и всё такое. Ри чуть заметно улыбнулась и вернулась на свое место в строю. Лучи полуденного солнца натурально поджаривали двор, и в какой-то момент я подумала, как далеко мы сегодня от помоста, где стояли командиры Крыльев с комендантом Панчиком. Его волосы шевелил утренний ветерок, а сам он оценивающе смотрел на строй Академии. Что ж, Вербовка этого года закончена. Теперь мы снова начнем умирать. Фактически сразу. Но не я. За последний год я танцевала с Маликом чаще, чем это положено. И каждый раз говорила ему, чтобы он отвалил. Может быть, он права, и я ему теперь просто не нужна? Ты взволнована. В тоне Тейрна чувствовалось беспокойство. Я в порядке. Так и должно быть, верно? В порядке. Неважно, кто умирает рядом с нами или кого мы убиваем во время тренировок или войны. Мы в порядке. Церемония, наконец, началась. Со зловещего и в то же время напыщенного приветствия Панчика первокурсникам и нашему новому вице-коменданту затем Аура произнесла удивительно вдохновляющую речь о чести защищать наш народ, после чего слово взял «дайн», явно подражая ксейдуну. Но он не ксейдун. Послышался звук бьющих крыльев, и по двору разнеслись судорожные вздохи первокурсников. Я медленно втянула в воздух, когда шесть драконов, пять принадлежащих лидерам крыльев, и одноглазый оранжевый кинжалохвост, хвост, которого я не узнала, сели на стены крепости за помостом. Этот оранжевый выглядел норовистым, его взгляд метался по строю, А хвост то и дело подергивался, но никто из них не выглядел так грозно, как Сгаэль или так ужасающе, как Тейрн. Я опустила взгляд и принялась счищать ворсинки со своего темного мундира. Крики первокурсников отразились от каменных стен, когда когти драконов заскрежетали, вонзаясь в стыки каменной кладки. Тяжелый булыжник рухнул вниз, всего в нескольких футах от помоста. Но ни один из всадников на нем даже не вздрогнул. Теперь я понимала, почему Дайн так спокойно относился ко всему этому в прошлом году. Среди этих драконов не было ни одного, который рискнул бы навлечь на себя гнев Тейрна, задумав спалить меня. Они прекрасны на вид? Безусловно. Устрашающий? Конечно. У меня даже слегка участился пульс. И да, красная дубина хвост Ауры смотрел на курсантов, как на обед. Но я знала, это в основном для того, чтобы вычислить слабых. Рыжую прямо передо мной стошнило. Рвота забрызгала гравий и сапоги Арика, когда кадетка согнулась пополам и судорожно закашляла. Фу, как мерзко! Слоун переминалась с ноги на ногу, словно решая, бежать или нет. «Не двигайся, и все будет в порядке, Майри! Они подожгут тебя, если ты побежишь!» Она тут же застыла, но руки ее сжались в кулаки. «Хорошо. Злиться сейчас было лучше, чем бояться. Драконы уважают гнев. Трусов они истребляют». «Будем надеяться, что остальные не примут эстафету, болевоты!» Пробормотал Ридок и сморщил нос. Да уж, это не выживет, если сделает так же на презентации. Да эти первокурсники обделаются, если Тейрн хотя бы просто пролетит мимо. Он почти в два раза больше любого из драконов, сидящих на стене. Не захотел применить свои навыки запугивания в этом шоу? «Я не участвую в салонных фокусах», — ответил он, и насмешка в его голосе заставила меня улыбнуться. Тем временем Дайн все еще что-то говорил. Он отчаянно пытался заработать авторитет, но у него ничего не получалось. Он же не Ксайдан. Что ты знаешь об оранжевом майора Вариша? Он выглядит нестабильным. И голодным. Солос там? Голос Тейрна стал резче. Солос — это одноглазый оранжевый кинжалохвост? хвост? Да. Похоже, он был не рад этому. Не своди с него глаз. Странно, но допустим. Я смотрела на Солоса, а тот пристально наблюдал за курсантами единственным здоровым глазом. Треть из вас будет мертва к июлю следующего года. Если вы хотите носить черный мундир, то заслужите это. Кричал Дайн, и его голос становился громче с каждым словом. Вам придется работать для этого каждый день. Кэт вонзил красные когти в каменную кладку. Наклонился над головой Дайна, в то время как мечевидный хвост у него за спиной извивался, словно змея, и обдал толпу горячим дыханием, от которого у меня свой желудок. Так, кажется, Дайну надо проверить зубы у Кэт. Должно быть, там застряла кость с клочками разлагающегося мяса или еще что-то мерзкое. Во дворе раздались крики. Первокурсник справа, из секции хвоста, покинул строй и устремился к парапету, протискиваясь между другими курсантами. Нет, нет, нет. У нас тут беглец. Проклятье. У меня замерло сердце, когда двое других новобранцев из третьего крыла тоже поддались панике и бросились к выходу на парапет, дико размахивая руками. Ничем хорошим это не кончится. «Похоже, это заразно», — добавила Квин, когда они принесли мимо. «Блин, они действительно думают, что у них получится?» Имаджен вздохнула, опустив плечи. Трое беглецов едва не столкнулись возле проема в стене внутреннего двора, за которым находился парапет. «Следите за Солосом! Я посмотрела на оранжевого дракона Вариша, И вовремя тот сузил единственный глаз до щели и повернул голову, одновременно сделав гулкий, ракочущий вдох. Мое сердце бухнуло в груди, я оглянулась через плечо и увидела, что беглецы уже приближаются к парапету. В прошлом году драконы не позволили им зайти так далеко. Солос играл с ними, но под таким углом... Вот дерьмо. Одноглазый вытянул шею, опустил голову ужасающе низко и, раскрыв пасть, выгнул язык. В драконьем горле забился огонь. «Ложись!» – закричала я, бросилась к Слоун, сшибла ее с ног и прижала к земле, закрыв своим телом, насколько это было возможно. И в тот же миг у нас над головами полыхнуло жаркое пламя. Любовь со смертью увенчается, сотворяя наш дивный мир.